И к нам, ко всем я не имею никакого отношения. А Анита Станиславовна говорила, что никогда не хотела быть актрисой, задумчиво заметил Коля. Может, вы ошибаетесь? Может быть, может быть, легко согласился Волков. Я просто делаю некоторые допущения, чтобы выстроить цепочку. Потому что если сделать это допущение, то воссоединение семьи легко объясняется. А без этого допущения ничего не выходит». «Все равно я не понимаю», — уныло признался Николай. «Да что ж тут понимать, голубчик вы мой!» Они ту сократили, ее никуда не позвали работать, тем самым дали ей ясно понять, что как ученый, как инженер-физик она тоже не состоялась, и две диссертации, которые она считала символом своей научной состоятельности, ей не помогли. Время другое настало, теперь ценятся мозги, а не бумажки. Какой шаг в этой ситуации был бы логичным? Отвергнуть научную состоятельность как жизненную ценность робко предположил Селуянов. «Умничка!» Волков радостно потер руки. «Или вы умничка, или я хороший преподаватель. Лучше бы и то, и другое». «Согласен, пусть будет и то, и другое». «А что можно противопоставить научной состоятельности?» «Не знаю», — растерялся Коля. Но вы подумайте, подумайте, вы же такой толковый». Вот, елки палки пришел поговорить со свидетелем, а попал на семинар типа экзамена. «Но волков-то, волков-то, какого?» Эх, завелся, просто вспоминать про первую жену ему было явно скучно, а как дело до логики дошло, как начал цепочки выстраивать, так глаза загорелись, и вроде даже ростом выше стал, плечи расправились». Эх, Каменскую бы сюда, она бы с ним Общий язык быстро нашла Тоже любит цепочки выплетать Жаль, что она болеет Итак, что же можно противопоставить Научной состоятельности Ответ должен быть совсем простым Лежащим на поверхности Обычно говорят, или работа, или семья Неуверенно произнес Силуянов Дважды умничка Вот вы сами ответили на свой вопрос Я со всеми помирюсь Я всех подружу Я стану центром семьи, и пусть меня отвергла наука, зато во мне души не будет чаять моя родня. Видите, как все просто, и, между прочим, это очередной вынужденный шаг в жизни Аниты, продуманный, может быть, на уровне подсознания. Она и сама не знает, зачем занялась воссоединением семьи. Уверяю вас. если вы спросите ее, почему она вышла за меня замуж или почему из всех мужчин выделила того каскадера, она вам скажет, что влюбилась. Я не хочу сказать, что все свои вынужденные шаги они это делала сознательно и расчетливо. Все эти расчеты у нее происходят на уровне подкорки, которую человек не контролирует. Вы думаете, все было именно так? Не знаю. развел руками Волков. Я предлагаю вам вариант или, как у вас в милиции говорят, версию, которая все объясняет. Но если у вас есть другая версия, я готов ее обсудить. По вашему лицу я вижу, что вас что-то не устраивает». «Не то чтобы не устраивает, Коля помялся, просто я не совсем понимаю, как это. Но вот вы говорите, что она обиделась на мать, что не нашла контакта с отчимом, что злилась на сестру и брата. То есть она их всех в той или иной степени не любила. А теперь что же, выходит, полюбила, что ли?» заставила себя полюбить. И это тоже вынужденный шаг. Не зря же я вам говорил, что вся жизнь Аниты какая-то вынужденная, вымученная. Я не могу это объяснить, я так чувствую. И знаете еще что Николай, анита?